Глава 19. Побег из больницы. С замиранием сердца я спросил у врача. Так что там, лекарь? Удалось исцелить нашего главнокомандующего. Только не говорите, что не спасли его. Врач посмотрел на меня поверх очков и тяжело вздохнул, словно разговаривал с умалишенным. Ну, как вам сказать, господин артист? «Наш пациент перенес весьма сложную операцию на сердце и на легких. Организм у него в очень запущенном состоянии. Вообще удивительно, как он дотянул до этого возраста. Сразу видно, что он человек бывалый, военный, видимо, побывал в горячих точках. В то же время очевидно, что он заботился о своем здоровье и при должном уходе, и отсутствии стрессов может прожить еще долго». «Значит, он жив?» – спросил я, переглянувшись с Кешей. «Не скончался во время операции?» – врач покачал головой. «Нет, к счастью, нам удалось его спасти. Кризис миновал, у него был целый набор болезней. Тут он начал сыпать целую кучу наименований на латинском языке, из которых я едва разобрал половину. Но!» «Плохие новости заключаются в том, что долгое время после операции он не сможет ходить. Вот о чем я хотел вас предупредить». Я снова поглядел на Кешу и облегченно выдохнул. «Разве это плохие новости, когда мы ожидали самого худшего?» «Он уже пришел в сознание?» – спросил я. «С ним можно поговорить?» Врач снова замотал головой. «Нет, конечно, вы что!» «Он находится в реанимации, к нему никого нельзя пускать». Он тоже посмотрел на Кешу и добавил, «Вы знаете, какая странность? Когда мы оперировали его, он на мгновение как будто исчез из виду. На какую-то маленькую долю секунды мы, наверное, устали после целого дня дежурства, вот и помевещилось. Он посмотрел на нас с надеждой, особенно на меня, будто бы мы могли объяснить причину этого загадочного происшествия». Я промолчал, а Кеша сказал «Да, действительно, наверное, вам показалось». «Разные, знаете ли, происходят. Какие только галлюцинации иногда не появятся после тяжелого дня». «Верно говорите», – пробормотал врач и удалился. Едва он отошел, Кеша схватил меня за руку. Глаза его за стеклышками очков возбужденно сверкали. «Ты понимаешь, что нам нельзя терять времени?» «Почему?» — спросил я, осторожно высвобождая руку. «Что такого случилось? Все равно к его светлости нельзя будет пройти сейчас». «Ты что, оглох?» — чуть ли не закричал Кеша. «Ты слышал, что он сейчас сказал?» Девушка за входной стойкой оторвалась от рассматривания своего смартфона и недовольно посмотрела на нас. «Молодые люди, потише, пожалуйста!» А оглянувшись на нее... Кеша снова схватил меня за руку, наклонился поближе и прошептал «Ты что, так ничего и не понял?» Врач только что рассказал о квантовой вспышке во время операции «Ах, да что с тобой разговаривать, ты все равно ничего не понимаешь». Поскольку я продолжал непонимающе хлопать глазами, он поднялся, взмахнул руками и досадливо сказал «Связь Суворова со своим временем прерывается». «Проще говоря, ему нельзя здесь долго находиться, иначе его принудительно утянет обратно в прошлое. Как ты не можешь понять? Закон сохранения энергии тебе что-то говорит? Ты что же, в школе физику совсем не изучал?» Начиная догадываться, о чем он хочет сказать, я ответил «Ну и что? А почему тогда этот же драгоценный закон не действовал в отношении меня?» «Я провел в прошлом чертову уйму времени, и меня ни разу не хотели затянуть обратно хищные челюсти будущего». «Почему это так? Что за темпоральные дискриминации, можешь объяснить?» «Потому что ты не являешься ключевой точкой или фигурой этого временного промежутка. Как ты не можешь понять?» Снова возопил Кеша, а девушка за стойкой снова сделала ему замечание. Тогда он снова подошел ко мне, заговорчески наклонился и негромко сказал, «Мы должны немедленно отправить вас обратно в прошлое». Если Александр Васильевича затянет обратно в прошлое без «Э» прибора, он может вообще остаться в безвремени. Ты понимаешь, какая это будет катастрофа? Я чуть отодвинулся от него, потому что боялся, что от его энтузиазма сейчас меня самого затащит в безвремени квантовая петля. Впрочем, он предлагал дело, потому что я и сам чувствовал, что Суворову будет лучше, если мы обратно переберемся в начало девятнадцатого века. «А его можно сейчас перевозить обратно?» – спросил я. «Это не повредит его здоровью». «А вот это мы сейчас и выясним», — ответил Кеша и отправился разыскивать врача. «Он отсутствовал достаточно долго, чтобы я успел задремать. На улице между тем уже стемнело, количество посетителей значительно уменьшилось, девушка за стойкой собралась уходить. Проснувшись, я ненадолго вышел на улицу и поразился, какой здесь другой воздух, совсем отличный от того» каким мне приходилось дышать последние два года. Я находился в Петербурге, здесь стояло лето, и, несмотря на то, что наступил вечер, темнота лишь немного окутала город. Настала белая ночь. «Ты куда запропастился?» – спросил Кеша за спиной. Он вышел из больницы и стукнул меня по плечу. «Пошли, я все устроил». «Надо вытаскивать вашего генерала из нашего времени обратно в прошлое». «Он генералиссимус, а не просто генерал», — ответил я, возвращаясь с ним в здание. «Да еще и князь к тому же». «Вечно я забываю, что разговариваю с пришельцем из прошлого», — поморщился Кеша и вручил мне толстую сумку, набитую лекарствами. «Будешь давать и колоть ему лошадиные дозы этих медикаментов, это ему поможет» и заставляй его побольше двигаться. Я водрузил ее на плечо, сразу почувствовав, как заболела рана на спине, и спросил, а можно мне что-нибудь сделать с этим? И показал назад. Кеша удивился и поначалу ничего не понял, а потом, увидев грязную перевязку, поморщился. Что же ты молчал все это время? Не мог раньше сказать. Пойдем, пусть тебе то обезболивающее и заново перевяжут." Он нашел медсестру, которая за 15 минут провела процедуру, и мне почти сразу же стало гораздо лучше. Мы снова прошли к лифту, в котором уже по вечернему времени не оказалось народу, и я спросил. Солоушей, я все время забываю спросить, откуда ты взял деньги на лечение? Эта клиника ведь частная, и я так понимаю, что операция и эти лекарства должны стоить кучу денег. Ты что?» Квартиру заложил в банке. Кеша ухмыльнулся. «Ты что же, думаешь, я все это время сидел просто так и ничего не предпринимал?» А «Если бы ты знал, кто финансирует мой проект по разработке Э-прибора, у тебя бы отпали все вопросы. Это международный синдикат самых влиятельных родов Европы. Они даже...» Тут лифт открылся, и ему пришлось замолчать потому что зашли двое врачей, с удивлением посмотрев на мою униформу. Спустя пару этажей мы вышли на своем уровне и пошли по коридору вглубь здания. Здесь было безлюдно и тихо, всюду покой и умиротворение. Остановившись перед двустворчатыми дверьми с надписью «Реанимационное отделение», Кеша сказал «Он здесь». Мы открыли двери, прошли через одну проходную комнату и попали в просторное помещение, где у стены стояла кровать. В ней лежал Суворов, а к его рукам и голове было прицеплено множество датчиков на длинных шнурках. «Давай быстрее, чего встал?» – спросил Кеша и, подойдя к кровати, начал срывать датчики. Приборы у стены немедленно отозвались протестующим писком. Я увидел видеокамеру в углу на потолке и спросил. «Ты же сказал, что все устроил». «Это что же? Руководство больницы не в курсе, что ты делаешь?» «Нет, конечно, это же реанимация», – ответил Кеша и, достав из кармана пульт Э-прибора, нажал кнопку. «Кстати, ты запер двери?» «Нет», – ответил я и побежал закрывать доступ к нам. Я сделал это как раз вовремя, потому что вскоре в двери усиленно заколотили. Причем не просто забарабанили, а попытались ее выломать к чертовой матери. «Но ты где там застрял?» – закричал Кеша из реанимационной, где уже слышался знакомый треск э-прибора. Когда я вбежал в комнату и бросился было к Суворову, Ученый перехватил меня по дороге и указал на камеру. «Разбей ее! Нечего им видеть того, что здесь сейчас произойдет!» Я подтащил стул к стене, забрался на него и ударом сабли пробил объектив камеры. Затем сунул ее в ножны и снова бросился к Суворову. В центре комнаты, между тем, в клубке извивающихся и трескучих молний, возник знакомый фиолетовый круг – в центре которого снова разгорелся яркий белый свет. «Подтащи кушетку сюда поближе», – скомандовал Кеша. Ещё распоряжается, прямо как генерал во время сражения. Но пока что, надо признать, все говорит правильно и по делу». Я послушно придвинул кушетку с неподвижным Суворовым к центру комнаты. Полководца переодели в больничный халат, и сейчас он был похож на обычного старичка-пенсионера – уснувшего в своей кровати. В дверь реанимации все еще продолжали ломиться, и, судя по грохоту петели замков, долго эта преграда не выдержит. «Давай, бери его вместе с кушеткой и подтаскивай ближе», — яростно зашипел Кеша, указывая на белое сияние, расползающееся в фиолетовом портале. Внутри этого белого сияния я увидел внутреннюю часть повозки — из которой мы совершили сюда прыжок несколько часов назад, погруженную в темноту и освещенную теперь сиянием э-купола. Я подвел кушетку и замер около портала, ожидая, пока Кеша даст сигнал, что можно прыгать. «Слушай, а его можно поднимать?» – спросил я, имея в виду Суворова. «Швы не разойдутся после операции?» Вот, поэтому я и говорю, чтобы ты взял с собой кушетку, сказал Кеша, глядя на цифры, бешено скачущие на экранчике пульта. Обращайся с ним осторожно, как с младенцем. Лекарство не забыл? Нет, конечно, ответил я и спросил. А ты как думаешь, насколько хватит? Давай, прыгай! закричал Кеша, махая мне обеими руками. Скорее! Очередная волна как раз пошла. Что за волна и куда она пошла, бог весть. Я услышал, как в проходной с грохотом вылетела дверь в реанимационную, и ворвались охранники, врачи и санитары. Быстрее! Пока они не увидели нас, я залез в портал, коснувшись краев белого круга, и втащил за собой кушетку с Суворовым. От моих прикосновений... Края портала вибрировали и дребезжали, как толстые электрические провода. На мгновение меня окутала сплошная темнота. Я услышал, как где-то далеко закричали люди. «Что вы делаете? Кто вам позволил входить в реанимацию?» А затем все пропало. Не прошло и нескольких мгновений как я очутился внутри повозки, немилосердно таща за собой жалобно позвякивающую кушетку с покачивающимся Суворовым. Снаружи повозки, там, куда я выпроводил всех своих помощников и зрителей, раздались удивленные возгласы. Интересно, сколько мы здесь отсутствовали? Пару минут или пару суток, если не пару недель? Портал сзади затрещал сильнее, и, обернувшись, я увидел далеко в нем кешу, а рядом с ним столпились незнакомые люди в халатах и униформе охранников. Э, купол, с негромким хлопком исчез, оставив небольшое сияние. Вокруг снова стало темно, я протащил кушетку с Суворовым еще немного вперед, устанавливая ее ровнее, чтобы не укатилась куда подальше. Затем застыл на месте, тяжело дыша. Снаружи раздался гулкий голос бабахи. «Вы видели?» «Как думаете, прибыли они или нет?» Я нащупал свечку и зажег ее. Повозка озарилась изнутри тусклым светом, а снаружи тут же послышался взбудораженный гул голосов. Через пару мгновений в повозку заглянули мои спутники. Первым вошел граф Белов, как ответственный за транспортировку Суворова, а затем и Стрельцов, Бабаха и Прохор. Они смотрели на нас неверище, будто на призраков, хотя, по большому счету, мы таковыми и являлись. И еще все они молчали. — Ну что, долго мы отсутствовали? — спросил я. «Потеряли нас?» Наши люди ошарашенно молчали, а Бабаха толкал Прохора локтем в бок и шептал, «Смотри, смотри, это и в самом деле они!» Только потом, через пару минут после нашей эффектной встречи, первым опомнился Белов и ответил, «Долго, очень долго ждали!» Затем, глядя на Суворова, лежащего на кушетке, он добавил, «Теперь я и в самом деле вижу, что ты колдун, да еще какой!» «А что с батюшкой нашим? Исцелил ли ты его, мил человек?» Закричал Прохор и протолкался вперед. Он подошел к кушетке, удивленно посмотрел на нее и потрогал Александра Васильевича за руку. «Ему уже лучше», — сказал я, «но сейчас ему нужен полный покой». Я посмотрел на Белова и добавил... «Желательно, чтобы он несколько дней лежал на одном месте, не двигаясь. Тогда он сможет выздороветь». Белов поглядел на Суворова и Прохора, стоящего на коленях перед кушеткой, и ответил. «Отведенные вам сутки истекли. Князевы не исцелили. Мы должны двигаться дальше». «Как? Уже прошли целые сутки?» – спросил я. «Разве мы отсутствовали так долго?» Бабаха подошел ко мне и пощупал за руку. «Ты или это, ваш благородь, вижу ли я тебя воплоти, или ты мне привиделся?» «Я убрал локоть, потому что своей ручищей мой помощник сжимал его слишком сильно, как клещами». «Я это я! Можешь не отрывать мне руку!» Затем я наклонился к нему и прошептал. «Мы что, и вправду день и ночь отсутствовали?» Бабаха кивнул. «В бесовские козни ваши я лезть не буду, но пропали вы ровно на день и ночь. На небо вознеслись или под землю провалились. Ты лучше скажи, как его светлость, когда он начнется?» «Да сколько можно, я же сказал, что скоро он станет. ответил я, раздражаясь. «И да, я не пришел из преисподней и не спустился из Эдема». Я просто лечил нашего князя, но способом, о котором вам еще не известно. Прохор и Стрельцов недоверчиво осмотрели Суворова, потом ощупали кушетку, поражаясь ее блестящим металлическим деталям. Белов вздохнул и сказал Мы отправляемся завтра утром. Потрудитесь, подготовить его светлость к поездке. Надеюсь, теперь он готов доехать до имени. Не дожидаясь ответа, граф вышел из повозки. Я только и ждал, когда это произойдет. Из больницы мы выбрались благополучно. Теперь осталось выбраться из цепких лап императорского сопровождения. Кивнув на кушетку, я сказал Стрельцову, «Помоги мне снять князя». Обескураженный адъютант беспрекословно повиновался, Мы осторожно сняли Суворова с кушетки и перенесли на груду покрывал, где он лежал раньше. Затем, следуя моим указаниям, приподняли край шатра, укрывающего повозку, и вынесли Суворова наружу. Там оттащили подальше и уложили в кустах, накрыв меховыми одеялами, поскольку ночь была темной и холодной. «Зачем все это?» – спросил Стрельцов. Я поглядел, что делает Белов. Граф уже улегся спать у костра. Я сказал Стрельцову, иди и ложись на кушетку. Ты будешь играть роль князя ближайшие три дня. Понятно. И это нужно для того, чтобы спасти его жизнь и здоровье. Стрельцов поглядел на меня, вздохнул и сказал, хорошо, что тут не сделаешь ради его светлости. Он полез в повозку и лег на кушетку. Я слышал, как скрипело. Теперь все было готово. Я усадил Прохора на место кучера и сказал выезжать с рассветом. Бабаха начал готовить лошадей к выезду. Затем я отправился к Белову, разбудил его и проникновенно сказал «Ваше сиятельство». «Раз уж вы так торопитесь исполнить указания императора, мы готовы выехать прямо сейчас». Заспанный Белов потряс головой. «Что вы, Виктор? Зачем идти на такие жертвы? Я вовсе не настаиваю ехать прямо сейчас». «Нет, мы уже решили, стоял я на своем. Мы отправляемся уже сейчас. Только в связи с тем, что мне нужно будет лечить князя в ближайшие дни». «Будьте добры не заглядывать в повозку. Прошу вас хотя бы на пару дней. Хорошо, будь по-вашему, но я еще раз настаиваю, что нет необходимости идти на такие жертвы», – протестовал Белов. «Я же продолжал давить, пока его мозги со сна не работали в полную силу. Благодарю за ваше великодушие, но мы тоже чувствуем себя обязанными помочь вам, поэтому уезжаем немедленно». Сказал я торжественно и отправился к повозке. Граф чертыхнулся сзади и побежал к своему коню. Я залез в повозку и тут же вылез с другой стороны, невидимой для Белова. Затем скатился в траву и затих там, строя из себя груду камней. Бабаха тронул коней, а Прохор ударил лошадей, запряженных в повозку. Вся кавалькада медленно поехала по ночной тропе на восток, оставив костер догорать в ночи. «Подождите!» — бешено заорал Белов, поспешно седлая своего коня. Быстро закончив, он запрыгнул на скакуна и помчался за повозкой, уже исчезнувшей в темноте. Вскоре звуки уезжающих утихли в темноте. Я остался с Суворовым, убедившись, что все уехали, Я поднялся и пошел обратно к Суворову проверить, как он там. Стоило мне приблизиться, как я услышал его слабый голос. «Витенька, это ты? Где это мы? Почему вокруг так темно?» Я бросился было к нему, и тут же с запада. «Откуда мы никого не ждали?» – послышался топот копыт. «Там скакал одинокий всадник». Я не успел спрятаться, как он выехал на тропу, и сразу увидел меня в полумраке. Придержав коня, он крикнул. «Я фельдъегерь от его императорского величества». «Где его светлость, Александр Васильевич Суворов?» «А что случилось?» — спросил я, на всякий случай придерживая рукоять сабли. Всадник подъехал ближе и вгляделся у меня. Судя по его последующим словам, Он узнал меня, несмотря на темноту. Его императорское величество требует князя к себе. И тебя тоже, Виконт. Наполеон нарушил перемирие. Нам позарез нужен его светлость, Суворов».